История третья Падали листья, безжалостно унося с собой летние дни, сжигая воспоминания. Листопад. Осень порабощала мир вокруг все больше и больше, хотелось согреться в теплом море, горячими поцелуями и, наконец, любовью. Как же становится грустно, когда под ногами не зелёная трава, а хрустящие безжизненные листья. «Осторожней!» — прокричала Лада дочурке. «Самокат — дело приятное, но опасное». Наверное, любая мать беспокоится о своем ребенке, особенно когда остаешься одна. Совершенно одна. Лада никогда не знала ни материнской, ни отцовской любви. Сама выросла в детском доме. Была одна на всем белом свете. Думала, что все изменилось, когда встретила Артёма. Так и было. пока в один прекрасный день он ей не признался. Чувств не осталось, он ее больше не любит. Вот так на свете появилось теперь уже два брошенных сердца. Как быть дальше? Артём вел себя не по-мужски. Забрал всё, а даже машину. И теперь Лада была вынуждена ездить на общественном транспорте. Что ж, ко всему привыкаешь. Ищешь комфорт в дискомфорте и, как ни странно, находишь. Единственное, что напоминало ей о прежней жизни, была работа. Уж в ней эта Лада находила утешение. Нет, это не была работа мечты, она представляла ее себе совсем иначе, но на жизнь хватало. Вообще, чем дольше живешь, тем меньше мечтаешь. Вот дети действительно знают, как мечтать, ведь они еще не растеряли свою непосредственность и открыты миру. Лада посмотрела на дочь. Белокурые волосы до плеч всегда отрастают так быстро. Синие глаза от папы. Маленькая Алиса была хорошенькой, будто куколка. «Какая ты у меня красивая, доченька моя!» Поглаживая ласковой материнской рукой голову малышки, приговаривала Лада. «Гарантировала ли красота женское счастье?» Служит ли красивое личика залогом успеха у противоположного пола? Ответ возник в голове моментально. Скорее всего, нет. Красота не значит ровным счетом ничего, если к ней не прилагаются ум и здравый смысл. Если так, если так, то это настоящая награда жизни. Была ли дана ей эта награда? Лада не знала. Нет, она не считала себя дурнушкой, но и красавицей точно не слыла. Теперь уже бывший муж Артём был её первым мужчиной. Быть может, поэтому она и считала его самым-самым. Любовь, первая и самая чистая, которая привела к семье и ребенку. Быстро пришла и так же быстро ушла. Говорят, что быстро началось, может так же быстро и закончится. Но в таком случае была ли это любовь? Ведь настоящая любовь не может закончиться. Это ведь не шампанское. Значит, настоящая любовь еще ждет впереди. Подобные размышления немного приободрили Ладу. Она даже впервые за долгое время улыбнулась. Развод и жизнь без него давались ей нелегко. «Алиса, подойди ко мне. Нужно ехать домой». Резвая Алиса, девочка лет пяти, быстро подбежала к маме. Вместе они направились к станции метро «Маяковская». Дорога предстояла долгая, ведь теперь им приходилось ехать аж в дальнее Подмосковье. Часа через полтора на метро и электричках Лада и Алиса наконец-то добрались до дома. Там их никто не ждал, разве что пьяный сосед пытался пристать в подъезде. Жуть! «Жить в доме, в котором ты не чувствуешь себя в безопасности, страшно». Лада понимала, что нужно как можно скорее выбираться с совершенно неприглядной дороги, куда привела ее жизнь. «Но как? Из чего начать?» Ответ пришел быстро. «Мышление. Ведь для того, чтобы кардинально изменить жизнь, нужно менять прежде всего привычки, образ мыслей. Одним словом, надо менять мышление». Лада открыла интернет и начала изучать мнения психологов на этот счет. Рекомендации — тьма. Почти каждому специалисту скромности было не занимать. Каждый считал себя гуру и направо и налево раздавал малозначимые советы. Потратив огромное количество часов своего драгоценного времени, Лада все же уяснила одну простую, как и все гениальная, мысль. «Все ответы уже есть внутри тебя самого». Задача всех книг, психологов и разных ученых — помочь человеку посмотреть внутрь себя, в глубину своей души и найти свой персональный ключ, открывающий все двери. Этим поиском и занялась Лада. Медитации, аффирмации и даже энергетические практики. Результат не заставил себя ждать. Изменились внутренние состояния и настрой Лады. Появились давно забытые уверенность и спокойствие. Лада чаще стала принимать приглашения от знакомых на торжества, часто беря с собой маленькую Алису. В один прекрасный день случилось то, чего многие желают и о чем молчат. В честь десятилетия своего любимого сыночка, их бывшие с Артемом друзья, организовали пышную вечеринку, на которой собрался, казалось, весь столичный Бомонт. События обязывало Ладу выглядеть на все сто и позабыть о том, в какой тяжелой ситуации находишься. Лада сдержала негласное обязательство. Платье от Versace, пусть и из старой коллекции, но винтаж сейчас в моде, идеально сидело на ее стройной фигуре. Классический пучок завершал образ, придавая ему особый шарм, а еще безупречный маникюр и педикюр. Если и украшать этот мир, «То только так!» — кокетливо подмигнула самой себе в зеркало Лада. Уверенной походкой, взяв в руки Алису, она отправилась в сторону такси. В роскошном ресторане Лада ловила на себе восхищенные и удивленные взгляды старых знакомых. «Как ты похорошела!» — восторшенно подмечали они. «Развод тебе явно к лицу!» — пытались подколоть другие. У Лады складывалось стойкое ощущение, что праздник был организован в честь нее. Столько комплиментов она в своей жизни еще не слышала. За фуршетным столом ее внимание привлекли тарталетки с черной икрой. Уж очень она их любила в той прошлой жизни. Одна тарталетка, еще и еще. Лада так увлеклась, что не заметила, как из ее шелкового клача ДГ выпала помада. «Леди, это ваш?» — послышался приятный мужской голос. «О, да, благодарю!» — смущенная ответила с набитым тарталетками ртом Лада. Перед ней предстал шикарный блондин с глазами цвета неба. Она замерла. «Сергей!» — прервал паузу мужчина. «Лада!» — ответила та. «Искра, которую так часто описывают в кино, пронеслась между ними». Лада на уровне души сразу поняла, что это ее человек. ее мужчина так и оказалось. Судьбоносная встреча не застала Ладу и Сергея врасплох. Они были к ней готовы. Он был вдовцом с пятилетним сынишкой, а она разведенная женщина с маленькой дочкой. Уже через год они сыграли пышную свадьбу, а через два у них родился мальчик. «Счастье всегда приходит к тем...» кто умеет спокойно переждать жизненную бурю. Ведь самая темная ночь перед рассветом.